подпирающим ее белоснежную прическу, ойкнула от неожиданности, развернулась и бросилась прочь, прикрываясь веером. Зеленомордый мужик, кажется, из обслуги дома охнул и тоже попытался скрыться в сумраке. Я была несколько не за, но и преследовать его поостереглась, а потому заорала не своим голосом. «Шеф!» Видимо, потому что орал не своим голосом начальник и не примчался на зов подчиненный. Но ничего не проблема,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 Зеленомордый споткнулся, даже не зная с чего, обернулся, глядя на меня округлившимися потрясенными глазами, и снова побежал. Я за ним. Он выскочил на первый этаж, захлопнул дверь, повернул ключ. Я доскакала до двери, сделала свое коронное «разомнись плечо, размахнись рука», и дверь пала. Грохнулась на пол просто-таки. А за ней обнаружился потрясенный зеленомордый и еще штук двадцать слуг, видимо сбежавшихся на мои вопли.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 Зеленомордый руками развел и улыбнулся, мол, это все не я, это все она и ее психологические трудности. Что? Я от такой наглости даже катану поудобнее перехватила. Ты еще сделай вид, что это я тебя тут убивать собиралась. Мужик взял и сделал. Несчастный вид сделал. На меня всем указал и у виска пальцем покрутил. То есть, это мы в отказ пошли. Да более того, он еще протянул. Три бутылки вина для слабенькой девчонки, и все это с намеком. На этом мои нервы сдали, и я прошипела. «Так, значит, да?» Он взял и кивнул, да еще и залыбился желтыми зубами, что на зеленой морде очень гармонично смотрелось. Я прищурилась и, удерживая катану, двинулась к нему. Мужик, хмыкнув, обвел рукой пространство, намекая, что тут как бы свидетели, и я ему ничего, мол, не сделаю. «Ты серьезно изумилась я?» «Мужик, эти свидетели не помешали мне весь замок разнести к чертовой матери».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 «Стоять!» — заорала я. «Держи, убивца!» И рванула следом. А этот вниз, туда, где ступени. Я же на каблуках. Но времени останавливаться нет. И я, скользая чуть не падая, сбежала следом, остановилась, едва добежала до конца лестницы, выдохнула, вновь ухватила катану наперевес и помчалась догонять этого, который уже практически до ближайшей лужи добежал.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 Я сама так удивилась, что едва не упала, но, удержав равновесие, продолжила бег праведного гнева, и тут упал этот, который зеленомордый. А я с на наперевес. И тут лед, Я на каблуках. пытаясь остановиться, но куда там? Инерции и силой тяжести оружия меня продолжает нести. И вдруг лорд Эйн стал бураном. Ледяным вихрем метнулся на перерез, и в следующее мгновение я была остановлена хватом за запястье и объятием за талию. Фух, хорошая реакция у начальства, слава небу. С полным облегчением выдохом я уткнулась лбом в тущую грудь моего шефа и простонала. «Давайте тут все песочком посыплем, скользко же, жуть просто». «Виль». Утыкаться перестала, отодвинулась, высвободила руку с катаны и, указав острием на зеленомордого поганца, сообщила. «Этот вот, убиватель». Мой начальник оглянулся на подлого зеленомордого, повернулся ко мне и уточнил. «Вы уверены, что неубиенный?» «То есть начальство намекает, что мужик как бы жертва?» «Так, шеф!» Я уперлась острием катаны в лед, чтобы увереннее держать равновесие. «Давайте мы с вами сразу договоримся. В нашем с вами рабочем дуэте всегда права кто-то одна, и сомнений в этой правоте быть не должно. Так что если я сказала, что он убиватель, значит убиватель и есть. Эй, вы с бусинками!» Обратилась я ко второму лорду.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 Я удовлетворенно на него, ну и, собственно, сразу поняла очевидное. Тоже военный. Лорд Эйн страдальчески застонал, но сказать что-либо не успел. Я уже скомандовала его другу. «За мной! Шагом марш!» И поковыляла к лестнице. На счастье снежка он потащил за мной активно заупиравшегося зеленомордого, но как-то очень резво потащил. Вроде я ж пошла первая к лестнице, а стоило на нее подняться, этот снежный уже был тут как тут. И сурово смотрел на меня, а зеленомордый активно сопротивлялся и подвывал. «Ух ты, а что, есть другой путь?» – удивленно спросила я. «Взлетел», – пояснил он. Вель, личный почетный секретарь лорда Эйна», – представилась я. «Лорд Аттар», – представился он. Я кивнула, наклонилась, сняла туфли. И радостно улыбнувшись, поспешила вперед, крикнув «Лорд Эйн, а где у вас пыточные?» Зеленомордый взвыл.